— Вы позвонили? — спросил голос. — В этом не было нужды, — с обескураживающей естественностью ответил Блаз. Когда Альмейда ожидал меня, он оставлял дверь открытой. Я вошел в лавку, как делал это много раз прежде. Внутри царил почти полный мрак, и практически не различались предметы, расставленные по полкам и стеллажам. Свет зеленой лампы придавал всему странный потусторонний вид. Сухой землистый голос бросил что-то похвальное по поводу таланта, с каким Дон Блас описывает место преступления. Он ведь обрисовал им обстановку, идеальную для самого ужасного злодеяния, именно такого, какое там и произошло. Губы Бласа, Света, Опять дернулись, складываясь в зигзагообразную улыбку мученика. Но такой улыбки Олеся никогда прежде у него не видела. Дон Блас признался, что всю жизнь читал детективы и, естественно, не мог не принять распространенный в них стиль описания места преступления. Так вот, продолжил свой рассказ старик Словно раскручиваю историю, накрепко впечатанную в память, когда из раза в раз приходится повторять одни и те же жесты и взгляды. Я тотчас понял, что там что-то не так. Из-за сильной близорукости сперва я заметил лишь кучу каких-то вещей на прилавке. Я достал очки из футляра и пригляделся повнимательнее. Туда обрушилась содержимое стеллажа, и еще там лежала мортира с окровавленной ручкой. «Вы коснулись ее», — припечатал землистый голос. «На мартире обнаружены отпечатки ваших пальцев». «Да», — согласился Блаз, и карие глаза его сверкнули. «Я взял мортиру в руки» и поднес к глазам, чтобы проверить, на самом ли деле там была кровь. И тут я сильно занервничал. Опять стал оглядывать разбросанные повсюду вещи. Потом повернулся к прилавку. Альмейда лежал на полу в небольшой луже крови. Голова его была какая-то неестественная, вывернута вправо, как у манекена и что вы сделали? Я сильно нервничал. Ноздри Донабласа трепетали. У меня задрожали руки, да и сердце уже не то, что раньше. Я уронил очки, но даже не заметил этого. Я убежал. Да, убежал, потому что очень испугался, и со страха мне пришло в голову, что нужно во что бы то ни стало скрыть этот мой визит. Да и кому, собственно, нужно было знать, что я туда ходил? Наступила тягучая пауза, и пронзительный взгляд Бласа Асаведу с какой-то нечеловеческой настойчивостью пытался пробуравить черную стену мрака, из-за которой до него доносились голоса. Алисия, ломая пальцы, снова и снова повторяла себе, что этот тип, донимающий ее в темноте своими хищными взорами, это изборожденное морщинами лицо, эта седая голова, словно отрезанная от тела конусом света, ничего общего не имеет с милым старичком, который столько раз утешал и поддерживал ее, умел сделать более светлым вечер, и вернуть заблудшие мысли на верную тропку. Она почувствовала движение у себя за спиной, будто кто-то двинул стул или еще что-то. А когда снова зазвучал голос инспектора Гальвиса, похожий на перекатывание сухих глиняных комочков, голос этот находился уже совсем близко и от лампы, и от говорящей головы Донабласа вы не ответили на один мой вопрос. «Какие именно дела...»